Великий Атуин двигался теперь медленнее. Ластами размером с континент небесная черепаха боролась с притяжением звезды и ждала. Ждать осталось недолго. Ринсвинд бочком проскользнул в главный зал. Здесь горели несколько факелов, а сам зал выглядел так, будто его долго и усердно готовили к каким-то магическим работам. Однако церемониальные подсвечники были перевернуты, сложные октограммы, нарисованные мелом на полу, стерлись, будто на них кто-то потанцевал, а в воздухе стоял неприятный запах, отвратительный даже по либеральным анкморпоргским меркам. В нем чувствовался намек на серу, но этот намек служил лишь основой. Запах словно поднялся с дна застоявшегося пруда, — Где-то вдалеке раздался грохот, сопровождаемый радостными воплями. — Похоже, воротам пришел конец, — заметил ринсвинт Давайте уйдем отсюда, — предложила Беттон. — Подвалы в той стороне, — сообщил Ринсвинт и направился под какую-то арку. — Внизу? — Да. А ты предпочла бы остаться здесь? Он взял из скобы на стене факел и начал спускаться по ступенькам. Через несколько лестничных пролетов со стен исчезли деревянные панели и остался лишь голый камень. Периодически попадались тяжелые двери, закрепленные в открытом положении. «Я что-то слышу», — заявил два цветок. Ринсвинд прислушался. Откуда-то снизу вроде бы доносился какой-то шум, но шум не страшный. Как если бы куча людей барабанила в дверь и кричала «Эй!». «Это случайно не те твари из подземельных измерений, о которых ты нам рассказывал?» — спросила Беттон. «Они таких слов не знают», — ответил Ринсвинд. «Пошли». Они торопливо пробежали по сочащимся влагой коридорам, ориентируясь на выкрикиваемое проклятия и глубокий сухой кашель, который отчасти успокаивал. Все, что так сипит, не может представлять опасность. Наконец они добрались да расположенной в углублении двери, которая выглядела достаточно крепкой, чтобы сдержать напор целого моря. В ней было прорезано крошечное, зарешоченное окошечко. — Эй! — крикнул Ринсвинт. Не особо оригинальная фраза, но лучше он ничего не придумал. Наступило внезапное молчание. — Кто там? — наконец спросил чей-то голос с другой стороны двери. Ринсвинд узнал его. — Этот голос выдернул его из сна наяву и перенес в кошмар, который он испытывал много лет назад, сидя в душной университетской аудитории. Голос принадлежал Люмюэлю Пантеру. Этот преподаватель лично вколачивал основы гадания на магическом кристалле и вызывание духов в голову юного Ринсвинда. В памяти последнего всплыли похожие на буравчики глазки на поросячьем лице голос, говорящий, А теперь господин Ринсвинд выйдет сюда и нарисует на доске соответствующий символ. И путь, длиной в миллионы миль, мимо застывших в ожидании товарищей, во время которого студент-неудачник отчаянно пытается припомнить то, о чем вещал монотонный голос преподавателя примерно пять минут назад. Даже сейчас горло Ринсвинда пересохло от страха и непонятно откуда взявшегося чувства вины. — Какие там подземельные измерения, когда тут такое? — Пожалуйста, господин. — Это я, господин. — Ринсвинд, господин. Пискнул он, но увидев выражение лиц Беттона и два цветка, кашлянул и добавил самым низким голосом, на который был способен. — Да, вот кто это. Ринсвинд, точно. С другой стороны двери послышался приглушенный шепот. — Ринсвинд? Какой такой свин? «Помню, был один парнишка, который ни за что заклинание, помните?» «Ринсвинд!» — наступила тишина. Потом первый голос произнес. «Полагаю, ключа в замке нет?» «Нет», — признался Ринсвинт. «Что он сказал?» «Он сказал нет». «Типичный ответ для этого парня». «Э, «А кто там?» — поинтересовался Ринсвинт. «Магистры волшебных наук», — высокомерно заявил голос. «А что вы там делаете?» Снова наступила тишина, за которой последовало совещание, проведенное пристыженным шепотом. Нас э, закрыли здесь, неохотно сообщил собеседник. Что, вместе с Октаво? бу бу бу бу бу бу Октаво, по сути, здесь, по сути, нет, медленно проговорил голос. О, э, но вы там, как можно вежливее уточнил Ринсвинд, тем самым ухмыляясь, словно некрофил, забредший в морг.